И явился всем взором, убранный с таким блеском и роскошью, с таким изысканным вкусом, что, казалось, сами феи устроили так свой праздник. Толстый ковер, сплетенный из переливающихся всеми красками перьев, покрывал каменные плиты патио от уличного входа до галереи дома. Купы ароматических растений и цветущих кустов благоухали вокруг, и среди листвы этого искусственного леса ярким светом горело несметное множество свечей. Разноголосые птицы, гордые певцы высоких гор оглашали воздух своими трелями, радуясь обманному сиянию, соперничающему со светом дня. Невиданная, диковиной роскошь отличала Все покои дома. Мебель из неизвестного дерева, издававшего тонкий аромат, привлекала глаз своими причудливыми формами. Богатая европейская парча, шитая золотом китайские шелка, искусно выработанные индийские ткани покрывали стены и широкие диваны. Среди японского фарфора блистала посуда из золота и серебра. Столь пышного бала не было еще на памяти старожилого города. К тому же стало доподлинно известно, что на балу обещали присутствовать вице-король Маркиз де Монсера и его супруга Донья Леонора. Приглашение им было послано от имени доньи Марины де Альварада, дочери Кассика Дона Эрнанда де Альварадо, обращенного в католическую веру одного из самых богатых сеньоров телотан -тепека. Приглашая вице-короля, Донья Марина заботилась тем, чтобы представить во дворец все документы, подтверждающие ее благородное происхождение. Ознакомившись с представленными грамотами, вице-король счел возможным принять приглашение и пообещал приехать вместе со своей супругой. Гости еще не начали съезжаться. По залам метали, занятые последними приготовлениями, управители, слуги и рабы. Донья Марина и Индиана беседовали в одном из покоев. На Доне Марине было белое платье без всяких украшений, но такое тонкое и воздушное, что казалось, будто она окутана легким облаком. Вокруг ее талии, Обвился пояс алого шелка, усеянный бриллиантами. На обнаженных руках, на шее, в волосах сверкали бриллиантовыми звездами алые браслеты, ожерелья и диадема. В этом одеянии Донья Марина выглядела волшебницей из арабской сказки. Наряд индиана повторял цвета его дамы. Он был одет в белый шелковый камзол с красными прорезями на рукавах. Ни серебро, ни золото не украшали его одежду, только бриллианты. Не без умысла он выбрал те же цвета и драгоценности, что и Донья Марина. «Сеньор», — говорила Марина, — «мне неизвестны ни твои цели, ни твои замыслы, но я подчинилась тебе во всем, как ты». Тучка подчиняется дыханию ветра. Не бойся ничего, Марина. Скоро ты увидишь, зачем все это нужно. Бояться, когда я слушаюсь тебя. Никогда. Ты моя жизнь и моя воля. Приказывай, сеньор, ведь в этом и есть любовь. Я люблю тебя, и твоя душа неотделима от моей. Разве может моя душа не пожелать того, чего хочет твоя? Ты доволен? Я всегда доволен, если довольна ты, свет души моей. Ты не знаешь, получил Дон Энрике письмо? Да, получил. О, ты не понимаешь, сеньор... Какие чувства я испытываю при мысли, что другой мужчина, а не ты, воображает, будто я могу любить его, думать о нем. Эта мысль разрывает мне сердце. «Любовь моя, слышишь птиц, которые поют при свете свечей?» «Они думают, что это солнце. Но может ли этот обман оскорбить солнце, вызвать в нем ревность?»